В один прекрасный день прошло уже дни 10-12 с тех пор, как Ганс касторб перешел на положение лежачего больного. В этот самый час, то есть до того, как Ивахим покинул общество больных и вернулся после ужина, в дверь постучали, и в ответ на удивленный возглас хозяина «Войдите!» появился Лодовико Сатембрини. Причем в то же мгновение комнату залил слепящий свет. Не успев закрыть за собой дверь, гость тут же включил плафон, и трепетные лучи, отраженные белым потолком и белой мебелью, мгновенно озарили комнату, точно обнажив ее. Итальянец был единственным человеком, о ком в эти дни осведомлялся Ганс Кастор. Только о нем он упорно расспрашивал Иоахима. Ивахима без того сообщал кузену всякий раз, Когда на несколько минут присаживался к нему на постели и стоял возле него, это случалось по десяти раз на дню, и Вахим сообщал обо всех мелочах и перипетиях в санаторской жизни, а поскольку вопросы задавал Ганс Кестер, они, конечно, отили в не личный и общий характер. Больному в его уединении хотелось знать, не появились ли в санатории новые пациенты не отбыл ли кто-нибудь с уже знакомой физиономией. И он был, видимо, доволен, что пока имело место только первое. Оказывается, появился новенький, некий молодой человек, с зеленоватым, осунувшимся лицом, и его сейчас же посадили за стол фрау Ильтис и фрейлин Леви, у которой лицо было как слоновая кость, справа от стола, где сидели оба кузена. Значит, Ганс Касторп сможет понаблюдать за ним. Итак, никто не уехал. Ивахим коротко отвечал нет, опуская при этом глаза. Однако ему приходилось так часто отвечать на тот же вопрос, точнее, через день, что однажды он уже с некоторым нетерпением заявил раз и навсегда, насколько ему известно, никто уезжать не намерен. Да и вообще, здесь это не так просто. Взял да, уехал. Что касается Сатамбрини, то, как мы уже отмечали, Ганс Кастурб осведомлялся лично о нем и пожелал узнать, что сказал итальянец по этому случаю. «По какому? Да что я лежу здесь, якобы болен?» Сатамбрини действительно кое-что сказал, но выразился весьма кратко. В день исчезновения Ганса Кастурб он сразу же поступил к Иоахиму с вопросом, «Куда делся его гость?» Причем явно ожидал услышать в ответ, что Ганс Касторп уехал. Когда Иоахим объяснил ему, в чем дело, он произнес лишь два слова по-итальянски. Сначала эко, затем «поваретто», что означало, вот видите, и бедный малыш. Достаточно было знать итальянский язык не больше, чем знали оба молодых человека, чтобы понять смысл этих двух восклицаний. Почему? «Поваретто?» — удивился Эганс Кастер. «Сам он ведь тоже вынужден сидеть здесь наверху со своей литературой, которая, по его мнению, состоит из гуманизма и политики, и он едва ли может отдавать свои силы служению человеческим земным интересам. Напрасно он столь высокомерзно выражает мне сочувствие. Я все-таки вернусь вниз раньше, чем он». И вот теперь господин Сатембрини стоял собственной персоной посреди внезапно залитой светом комнаты. А Ганс Кастурб, опершись на локоть, повернулся к двери, взглянул на вошедшего прищурясь и, узнав его, покраснел. А на Сатембрини был все тот же ворсистый сюстук с широкими отворотами, сорочка с довольно потертым, отложенным воротником и клетчатые брюки. Так как он только что отобидал, то по обыкновению держал во рту деревянную зубочистку. Уголок рта под красиво загибающимся усом кривился, знакомый, трезвой и скептической усмешкой. — Добрый вечер, инженер! Взглянуть на вас разрешается? — Если да, то необходим свет, вы уж извините меня за самоуправство, — заявил гость и широким взмахом своей небольшой ручки — указал на плафон. — Вы предавались созерцанию? — Ни за что не хотел бы вам мешать. Склонность к задумчивости в данном случае была бы мне весьма понятна. — А захотелось поболтать? У вас есть, в конце концов, ваш кузен. Я здесь лишний, как видите, этого вполне понимаю. Но все же мы живем с вами на таком маленьком клочке земли, что невольно у человека к человеку. Рождается сочувствие, духовное сочувствие и сердечное сочувствие. Вот в по меньшей мере недели, как вас не видно. Я и в самом деле вообразил, будто вы отбыли, когда увидел, что ваше место в трапезной пустует. Но лейтенант сообщил мне, что дело состоит не так плохо, э, вернее, не так уж хорошо, не сочтите за грубость. Словом, как ваше здоровье? Как вы себя чувствуете? Что поделываете? «Надеюсь, не вешаете нас. «Так это вы, господин Сатамбриня, очень любезно с вашей стороны». «Ха-ха, трапезная, да?» «Вот вы и опять сострили. Садитесь, пожалуйста, сюда, на стул». «Нет, вы ничуть не помешали мне. Я лежал тут и предавался размышлениям». «Впрочем, размышления, пожалуй, слишком громкое слово. Просто лень было включить свет. Большое спасибо» субъективно чувствую себя самым нормальным образом. Насморк почти прошел в результате лежания. Но ведь он, как тут все говорят, явление вторичное. Температура все еще не такая, как полагается. То 37,5, то 37,7. За эти дни она еще не снизилась. А вы регулярно измеряете ее? Да, шесть раз в день. Так же, как вы все здесь, наверху. Простите. Вы меня насмешили. Значит, наша столовая — трапезная? Ведь так их, кажется, называют в монастырях, верно? И что-то в ней действительно есть о трапезной. Я, правда, еще не был ни в одном монастыре, но я примерно такой себе ее и представляю. И устав я уже выучил наизусть и соблюдаю точно. Как и полагается благочестивому брату, можно сказать, ваш искус кончен и вы дали монашеский обед Позвольте торжественно поздравить вас да вы уже теперь говорите наше трапезное впрочем я не хочу задеть ваше мужское достоинство но вы скорее напоминаете молоденькую монахиню чем монаха и именно этакую невинную овечку только что принявшую постриг невесту христову с большими удивленными глазами жертвы Мне и раньше приходилось время от времени видеть таких агнцев. И всегда, всегда я испытываю какую-то сентиментальную жалость. Да-да, ваш двоюродный брат мне все рассказал. Итак, в последнюю минуту вы все же решились подвергнуться осмотру. У меня ведь был жар, но, уверяю вас, господин Сатамбрини, будь у меня внизу на равнине такой катар, я бы непременно обратился к нашему врачу а здесь где можно сказать сидишь у самых истоков исцеления и в доме два специалиста согласитесь было бы просто нелепо ну понятно понятно значит и градусник вы себе тоже ставили до того как вас уложили в постель впрочем вам с самого начала порекомендовали измерять температуру а градусник вам наверное подсунула мелендонг подсунула просто он был нужен Я ей купил у нее «Все ясно. Безупречная торговая сделка. И на сколько же месяцев вас засадили в нашу каталашку? «Боже милостивый! Я ведь вас именно этими словами уже спрашивал, помните? Вы только что прикатили и ответили мне, тогда еще очень бойко!» «Конечно, помню, господин Сатамбрини. Много нового пришлось мне с тех пор испытать, но это я помню совершенно ясно. Словно то было сегодня». И вы потом так занятно стали изображать гофрата барнса как одного из судей преисподней. Родамес? Нет, стойте, не то. А Может быть, я его и назвал так. Не могу же я помнить все, что вспыхивает у меня в голове. Конечно, радомант Минус и радомант И насчет кордучи вы нам тогда рассказывали. — Позвольте, милый друг, и его мы лучше не будем трогать. Слышать сейчас это имя из ваших уст, пожалуй, слишком странно. — Согласен, — рассмеялся Генс Кастер. — Все-таки благодаря вам я многое узнал о нем. — Да, тогда я еще ни о чем не подозревала ответила ответил вам, что приехал на три недели. Но ведь и я был так уверен. А Меня еще тогда эта Клейфельд приветствовала свистом своего пневмоторекса А я даже обозлился. Алиха радить меня начала с первого же дня. Здешний воздух благоприятен не только для лечения болезни, но он также благоприятствует и ее развитию. Иногда болезнь дает вспышку, а это, как видно, необходимо, чтобы вылечиться. Увлекательная гипотеза. Гофрат Радбернс, вероятно, рассказал вам о той русской немке, которая в прошлом нету, позапрошлом году прожила у нас... Пять месяцев не рассказывал, а следовало бы. Очень милая дама, русско-немецкого происхождения, замужняя, молодая мать. Она приехала сюда с востока, лимфатичная, малокровная женщина. Видимо, было и кое-что посерьезнее. Ну-с, живет она у нас тут месяц, жалуется, что плохо себя чувствует. Терпение. Проходит второй месяц, она твердит, что самочувствие ее становится не лучше, а хуже. Ей внушает, что только врач может судить о том, каково ее состояние на самом деле. Она же может говорить лишь о своих субъективных ощущениях, а это в счет не идет. Ее легкими довольны. Хорошо, она молчит, лечится и каждую неделю теряет весе. А наступает четвертый месяц. Она во время осмотра падает в обморок. «Пустяки», — уверяет Бернс. «Он ее легкими вполне доволен». Но когда на пятый месяц у нее уже нет сил подняться, она пишет об этом мужу на востоке Бернс, получает письмо от него, причем на конверте надписи «Личное, срочное», «Я сам видел». Да, теперь Бернс согласен, он пожимает плечами. Оказывается, она не выносит здешнего климата. Бедная женщина была бы не себя от горя. «Почему ей раньше не сказали?» — кричит она. «Все время она это чувствовала» а теперь окончательно себя загубила. Будем надеяться, что на Востоке, у мужа, она поправилась. Замечательно. Вы так хорошо рассказываете, господин Сатамбрини. Каждое слово у вас пластично. И над вашим рассказом о девице помните, которая искупалась в озере. И брат потом поставил не мою сестру, а над этим рассказом я несколько раз про себя смеялся. Да чего только не бывает в жизни. Век живи, век учись. Но моя судьба пока еще совершенно не ясна. как будто нашел у меня какие-то пустяки, старые зарубцевавшиеся очаги, о которых я и не подозревал. При простукивании я сам убедился, что они есть. А теперь, оказывается, где-то обнаружился и свежий очажок. Ха, слово «свежий» при данных обстоятельствах. Звучит, конечно, несколько странно. Но пока ведь речь идет только об акустических данных. Полную уверенность в правильном диагнозе мы получим только когда я смогу встать, и мне сделают просвечивание и рентгеновский снимок. Тогда уже будут налицо все данные для заключения. Вы полагаете, а вам известно, что фотографические пластинки иногда показывают пятна, которые принимаются за каверны. А это всего лишь тени, и наоборот, когда в легких действительно что-то есть, «Снимки не показывают никаких пятен. Мадонна! Ох уж эти мне негативы!» Был здесь один молодой нумизматик, его лихорадило, и так как его лихорадило, то врачи отчетливо увидели на негативах «Каверны». Утверждали, будто эти «Каверны» даже прослушиваются. Его лечили от туберкулеза легких, и он умер, а вскрытие показало, что легкие у него были совершенно здоровые а умер он от каких-то кокков. Послушайте, господин Сатамбрини, вы договорились уже до вскрытия. У меня пока дело так далеко еще не зашло. Инженер, вы шутник. а Вы отчаянный критикан на маловер. Это бесспорно. Вы даже не верите в точные науки. Что, у вас у самих пластинка показывает пятна? Да, кое-какие показывает. «И у вас действительно есть небольшой процесс?» «Да, к сожалению, довольно серьезный», — отозвался господин сатамбрине и по ней головой. Наступило молчание, он стал покашливать. Со своей постели Ганс Кастур разглядывал притихшего гостя. а Молодому человеку показалось, что своими двумя столь простыми вопросами он опроверг все теории сатамбрине и прервал все его рассуждения» а даже рассуждения о республике и возвышенном стиле. И он ничего не сделал, чтобы разговор возобновился. Через некоторое время Сатамбрини, улыбаясь, снова поднял голову. «А теперь расскажите, как приняла эту весть ваша семья». «То есть какую весть?» «О том, что мой отъезд отсюда откладывается?» а «Моя семья?» А «Моя семья, знаете ли, это три дяди, двоюродный дед и его два сына» которым я, скорее, отношусь как к двоюродным братьям. Больше у меня никаких родственников нет. Я ведь очень рано остался круглым сиротой. Как они приняли эту весть? Да ведь они еще слишком мало знают о моей болезни, не больше, чем я сам. Вначале, когда меня уложили в постель, я написал им, что очень сильно простуженно выехать не могу. А вчера, когда выяснилось, что дело затягивается, Я написал вторично и объяснил, что Гафрат Бернс, в связи с моим катаром, обратил внимание на легкие и настаивает на продлении моего пребывания здесь, пока все окончательно не выяснится. Вероятно, они приняли это очень хладнокровно. А как же ваше место? Вы ведь говорили, что намерены отдаться практической деятельности и уже хотели к ней приступить. Да, как практикант, доброволец. Я просил за меня извиниться на верфи. Пусть пока не ждут. Пожалуйста, не думайте, что они от этого отчаяние. Они могут сколько угодно обходиться и без практиканта. Отлично, значит, с этой стороны все в порядке. Флегматичность по всей линии. В вашей стране, наверное, люди вообще флегматики, оно и энергичные. О да, энергичные очень, — сказал Ганс Кастер. Он мысленно представил себе отсюда издалека характер своих земляков и решил, что собеседник дал им верную характеристику. Вот именно, флегматики, но энергичны. Так оно и есть. — Следовательно, — продолжался Тамбрини, — если вам придется задержаться на более продолжительный срок, нам, живущим здесь наверху, вероятно, предстоит познакомиться с вашим дядюшкой, я разумею, старика. Уж он-то без сомнения приедет проведать вас. «Исключено!» — воскликнул Ганс Кастер. «Ни при каких обстоятельствах. Его на аркане сюда не затащишь. Мой дядя, знаете ли, апоплексического сложения у него почти нет шеи. Ему нужно приличное атмосферное давление. И, приехав сюда, он чувствовал бы себя хуже, чем ваша дама с востока. Все что угодно могло бы здесь с ним случиться». «Признаться, я огорчен. Так вы говорите, сложение апоплексическое?» К чему тогда и флегматичность, и энергия? Ваш дядюшка, верно, богат? И вы тоже богаты? В вашей стране люди вообще богаты. Ганс Гастург улыбнулся этому писательскому обобщению и потом снова со своей постели устремил взгляд вдаль на родные места, от которых был оторван. Он стал припоминать тамошних людей, попытался дать им оценку со стороны, а на расстоянии это было легче и заманчивее. Кто богат, а кто и нет? Если нет, то тема хуже. Я? Конечно, я не миллионер, но что мое, то мое. Я независим, у меня есть на что жить. Возьмем других, не будем говорить обо мне. Если бы вы сказали, у вас там нельзя не быть богатым, я бы с вами согласился. В том случае, скажем, когда кто-нибудь не богат или перестает им быть, тогда беда. Этот... «Да разве у него еще есть деньги?» – спрашивают они. Буквально так и с таким именно выражением лица. Я часто слышал эти слова. И видите, как они запомнились? Вероятно, они казались мне все же очень странными. Иначе я бы их не запомнил. Как вы думаете? Нет, по-моему, вам, например, как Хома Хуманусу, у нас бы не понравилось. Даже мне, а ведь я там родился. Все это становилось иной раз противно, я потом замечал. А ведь меня лично это не касалось. Если у кого-либо в доме не подают к столу самых лучших и дорогих вин, то к этому человеку не ходят, и его дочери остаются старыми девами. Таковы у нас люди. Вот я здесь лежу, смотрю со стороны, и все это кажется мне отвратительным. Как вы сказали, флегматики... И вместе с тем энергичны? Хорошо. Но что это означает? Жесткие, холодные. А что такое жесткость? холодность? Это жестокость. Самый воздух там внизу жестокий, неумолимый. Когда вот так лежишь и смотришь издали, просто ужас берет. С отомбрения слушал и кивал головой. Он еще продолжал кивать, хотя Ганс Кастург уже покончил с критикой и смолк. Тогда итальянец облегченно вздохнул и сказал, «Я не хочу приукрашивать те своеобразные формы, которые естественная жестокость жизни принимает в нашем обществе. И все-таки упрек в жестокости остается довольно сентиментальным упреком. У себя дома вы едва ли решились бы высказать его, из страха стать смешным в собственных глазах. И вы правильно сделали, что предоставили Это тунеядцам. То обстоятельство, что вы теперь выдвигаете его, говорит о некотором отчуждении от жизни. И я бы не хотел, чтобы эта отчужденность вас укрепилась, ибо тот, кто привыкает ссылаться на нее, легко может совсем пропасть для жизни, потерять связь с той формой действительности, для которой данный человек рожден. Вы понимаете, инженер, что это значит? Пропасть для жизни. Я-то знаю, мне приходится это наблюдать здесь ежедневно. Самое большее через полгода каждый молодой человек, приезжающий сюда наверх, а сюда приезжают, как правило, только молодые люди, уже не помышляет больше ни о чем, кроме флирта до градусника. А самое большее через год он уже не может воспринимать никаких иных мыслей, Они кажутся ему жестокими, или, вернее говоря, ошибочными и основанными на невежестве. Вот вы любите слушать всякие истории. Я мог бы привести множество примеров. Я мог бы рассказать о сыне и супруге, прожившем здесь 11 месяцев. Мы познакомились с ними. Он был, пожалуй, немного старше вас. Да, постарше. Его отпустили как выздоровевшего для пробы, и он вернулся домой, в объятия близких. Там были не дяди, там были мать и жена. И вот он лежал целыми днями с градусником во рту и ни о чем другом знать не хотел. — Вы этого не понимаете, — говорил он, — надо пожить там, наверху. Тогда узнаешь, что именно нужно. А у вас тут внизу нет основных понятий. Кончилось тем, что мать заявила, — возвращайся наверх. Тут тебе больше делать нечего. И он сюда вернулся, а возвратился на родину. Вы же знаете, те, кто здесь пожил, называют эти места своей родиной. С молодой женой они стали совсем чужими, у нее, видите ли, не было основных понятий, и ей пришлось от него отказаться. Она увидела, что на родине он найдет себе подругу с одинаковыми основными понятиями и останется там навсегда. Гэнс Касторб, казалось, слушал его невнимательно. Он все еще вглядывался в заливающий белую комнату яркий свет, точно в какую-то даль. Потом с опозданием рассмеялся и сказал, «Ваш больной назвал эти места родины?» «Ну, конечно, в этом есть некоторая сентиментальность, как вы выразились. Да, всяких историй вы знаете немало. А я сейчас думаю о нашем разговоре по поводу холодности и жестокости. Эти дни я со всех сторон обдумывал этот вопрос. Видите ли, нужно, вероятно, быть по натуре довольно толстокожим, чтобы так вот безоговорочно мириться с воззрениями людей там, на равнине, с их вопросами вроде «Разве у него еще есть деньги?» и с выражением их лиц, когда они говорят такие вещи. Мне это и раньше казалось чем-то неестественным хотя я даже не «хума хуманус». А теперь мне ясно, что всегда поражался этому. А может быть, в таком неприятии сыграла роль скрытое предрасположение к болезни, я ведь сам слышал эти зарубцевавшиеся очаги. А теперь Бернс нашел у меня новый очажок. И хотя я этого не ожидал, но в сущности не очень удивился, здоровым, как бык, я себя никогда не чувствовал. Да и мои родители умерли слишком рано. Я, знаете ли, с детства круглая сирота. Сатамбриня сделал головой, плечами и руками, вежливо, веселый жест, как бы вопрошая. Ну и что же? А дальше? Вы ведь писатель, — продолжал Ганс Кастер, — литератор. Вы должны в таких вещах разбираться. И согласитесь, что при подобных обстоятельствах едва ли, возможно, такую уж грубо-прямолинейное отношение к жизни, при котором жестокость людей представляется совершенно естественной. Да, самых обыкновенных людей, знаете ли, которые вас окружают, смеются, зарабатывают деньги, набивают себе брюха, Не знают так ли я. Сотембрини ответил ему поклон. — А вы хотите сказать, — подхватил он, — что раннее и неоднократное соприкосновение со смертью создает некое устойчивое душевное состояние, при котором в человеке развивается особая чувствительность и восприимчивость грубости и беспощадности неразумной земной суеты, скажем, к ее цинизму. Вот именно, воскликнул Ганс Кастор, с искренним воодушевлением, вы совершенно точно поняли мою мысль, и поставили все точки надо и господин Сатамбрине. Да, со смертью. «Я же знал, что вы, как литератор...» Сатембринни простер руку, склонив голову на бок и закрыл глаза. Красивая и мягкая поза, призывавшая собеседника умолкнуть и выслушать до конца. В этой позе он как бы замер на несколько мгновений, хотя Ганс Кастурк уже смолк и, несколько смущенно, ждал его от дальнейших слов. Наконец итальянец снова открыл бархатишто-черные глаза, глаза шарманщика, и продолжал, «Позвольте мне, инженер, сказать вам, и настоятельно подчеркнуть, что единственно здоровое и благородное, а также, я особенно обращаю ваше внимание, единственная религиозная форма отношения к смерти в том, чтобы видеть и ощущать в ней неотъемлемую часть и некое священное условие жизни, но не что-то противоположное ей». Здоровью, благородству, разуму и религии. Что-то духовно отличное от жизни, противостоящее и враждебное ей. Древние украшали свои саркофаги символами жизни и зачатия, а даже непристойными изображениями. Ибо для древнего религиозного сознания священное весьма часто сочеталось с непристойным. Эти люди умели чтить смерть, и смерть достойна почитания как колыбель жизни как материнская луна обновления Но когда ее отторгают от жизни, она становится призраком, страшной личиной и даже кое-чем похуже. Ибо смерть, как самостоятельная духовная сила, это в высшей степени распутная сила, чья порочная притягательность, без сомнения, очень велика. Но влечение к этой силе бесспорно является самым жестоким заблуждением человеческого духа. Тут Сатембрини остановился. Высказав столь общую мысль, он решительно умолк. Говорил он не ради пустой болтовни. В его тоне чувствовалась глубокая серьезность. Он не дал собеседнику прервать себя и возразить, но, заключая свою речь, понизил голос и как бы поставил точку. И теперь итальянец сидел перед молодым человеком, Замкнув уста, скрестив руки на груди, положив ногу на ногу и только чуть покачивая носком башмака, строго глядел на него. Замолчал Иганс Кастор, откинувшись на подложенную под спину подушку и отвернувшись к стене, он слегка барабанял кончиками пальцев по стеганному одеялу. У него было такое чувство, словно ему прочли нравоучение, отдернули, а даже побронили и в его молчании сквозила чисто мальчишеская упрямая обида. Пауза тянулась довольно долго. Наконец, Атамбриня снова поднял голову и сказал, улыбаясь, А «Вы помните, инженер, мы однажды уже вели с вами подобный дискорд, и можно сказать, на ту же тему. Мы болтали тогда, если не ошибаюсь, во время прогулки». О болезни и глупости, сочетание которых вы, основываясь на своем глубоком уважении к болезни, объявили парадоксом. Я же назвал это уважение мрачной причудой, которая только бесчестит человеческую мысль, и вы, к моему удовольствию, выразили готовность все же принять во внимание мои доводы. Мы говорили также о нейтральности умственной нерешительности молодежи о ее возможности свободно выбирать, о ее склонности производить опыты с самыми разнообразными точками зрения и о том, что подобные попытки еще нельзя, да и не нужно, рассматривать как окончательную, серьезно продуманную систему взглядов, за которую отвечаешь перед жизнью. «Разрешите мне?» Сатамбрини наклонился вперед, поставив рядом ступни и зажав руки между колен вытянул шею и слегка повернул голову в бок. «Разрешите мне и в дальнейшем...» Продолжал он, улыбаясь, и в его голосе даже зазвучало легкое волнение. «Разрешите мне при ваших поисках и экспериментах оказывать вам некоторую помощь и влиять на вас в должном направлении, если вам будут угрожать пагубные выводы?» «Ну, конечно, господин Сатамбрине генс кастор в который все еще сидел отвернувшись поспешил изменить свою упрямую смущенную позу перестал барабанить по одеялу с несколько растерянной и торопливой любезностью обратил лицо к итальянцу и сказал это слишком великодушно с вашей стороны И я спрашиваю себя смогу ли я то есть окажется ли у меня и при том вполне сильная пекуня Вставая, прозатировался тембрине слова а «Да и кто в таких случаях себе враг?» Оба рассмеялись, а они услышали, как открылась первая дверь. Вошедший тут же нажал и ручку второй. Оказалось, что это Ивахим. Он вернулся после вечернего сидения в гостиной. Увидев итальянца, он покраснел, как перед тем покраснел Ганс Кастур. И его смуглое от загара лицо стало чуть темнее. О, у тебя гости, сказал он, ты должно быть очень рад. А меня задержали, уговорили сыграть партию бридж. Они называют это бриджем, продолжал он, покачивая головой, а на поверку оказалось совсем другое. Я выиграл пять марок. Только смотри, чтобы игра не стала для тебя приятным пороком, заметил Ганс Кастор. А господин Сатамбрини так хорошо помог мне скоротать время. Впрочем, это выражение совсем сюда не подходит. Оно скорее подходит для вашего так называемого бриджа, который вовсе не бридж. Господин Сатамбрини вел со мной весьма значительный разговор. Как порядочный человек, я должен был бы приложить все силы, чтобы уехать отсюда, раз у вас дело уже дошло до такого бриджа. Но ради того, Чтобы почаще слушать господина Сатембрини и пользоваться, как говорится, его помощью, я почти готов пожелать, чтобы температура у меня держалась бесконечно, и я бы тут у вас застрял. В конце концов, мне еще поставят не мою сестру, чтобы я не жульничал. Повторяю, инженер вы шутник, сказал итальянец и любеднейшим образом откланялся. Когда кузена остались одни, Ганс Кастор вздохнул. Ну, и педагог, заявил он, педагог, гуманист, этого у него не отнимешь. Он все время старается воздействовать на тебя то разными историями, то отвлеченными рассуждениями, и в конце концов начинаешь говорить с ним о таких вещах. Никогда не думал бы, что о них можно говорить, или хотя бы понять их. если бы я встретился с ним там на равнине, я действительно. «Их не понял бы», — добавил он. В это время Иоахим обычно оставался посидеть у Ганса Кастропа, жертвуя 30 или 45 минутами своего вечернего лежания. Иногда они играли на обеденном столике в шахматы. Иоахим принес их снизу. Потом, собрав свои пожитки и сунув в рот термометр, Иоахим уходил на свой балкончик, измерял себе в последний раз температуру, Это же делал и Ганс Кастурб, ночным мраком долине, то далеко, то близко, звучала танцевальная музыка и доносилась сюда, наверх. В-10 кончалось вечернее лежание на балконах. Слышно было, как возвращается к себе Иоахим, как возвращается супружеская пара, сидящая за плохим русским столом. И Ганс Кастур повертывался на бок, ожидая, когда придет сон. Ночь была самой трудной частью суток, ибо газ Касторб часто просыпался и нередко лежал долгие часы без сна. То ли не совсем нормальная температура поддерживала в нем возбуждение, то ли вполне горизонтальный образ жизни влиял на его способность и желание спать. Зато часы и дремоты были полны пестрых и весьма живых сновидений, которые он потом вспоминал когда снова начиналась бессонница. и Если тщательное распределение дня и его раздробленность придавали ему быстротечность, то и ночные часы с их неразличимым однообразием действовали так же. А когда приближалось утро, было интересно наблюдать, как понемногу редеет и мрак, и выступает комната из ночной темноты, как обозначаются и сбрасывают покровы сумрака, предметы, а за окнами набухает тусклый рассвет или радостно разгорается заря. И не успеешь опомниться, и вот уже пришла минута, когда массажист с решительным стуком в дверь возвещает о том, что обычный дневной распорядок вступил в свои права. Ганс Кастер при отъезде не захватил с собой календаря, поэтому не всегда представлял себе, какое же сегодня число. Время от времени он Осведомлялся об этом у двоюродного брата, хотя и тот, но раз не мог дать уверенного ответа. Все же воскресные дни, особенно те, когда бывали концерты, они имели место два раза в месяц, и молодой человек прослушал здесь не один такой концерт, воскресные дни служили как бы ориентиром. Во всяком случае было ясно, что уже наступил сентябрь, и даже более того, что он наполовину уже прошел с тех пор как ганса кастор уложили в постель пасмурная и холодная погода в долине сменилась чудесными летними днями они держались долго и стойкой Евахим каждое утро появлялся опять в белых брюках и ганс касторб не мог подавить горького томления своей души и своих молодых мышц от того что приходится упускать такие великолепные деньги. однажды он даже заявил в полголоса что это позор, так теряй даром время, но потом, желая утешить себя, добавил, если бы даже он свободно располагал собой, то едва ли смог бы использовать эти дни больше, чем сейчас, ибо обсе убедился, насколько ему вредно много ходить. Все же некоторую возможность наслаждаться теплом и светом давала широко распахнутая балконная дверь. Но к концу назначенного ему постельного режима погода опять резко изменилась. Ночью стало холодно и мглисто, в долине поднялась сырая метель, и в комнате повеяла сухим теплом парового отопления. Так же было и в тот день, когда Ганс Кастор во время утреннего обхода врачей, напомнил Гофрату, что сегодня истекают три недели, как его уложили, и попросил разрешения встать. «Какого черта? Разве вы уже отлежали свой срок?» — удивился Бернс. «А ну-ка покажите. Действительно, вы правы. Господи, как время-то летит!» «А ну, у вас ничего особенно не изменилось. Что? Вчера была нормальная?» «Да, до шести часов вечера. Что ж, тогда и я не буду придираться и возвращу вас к человеческому обществу. Встаньте, человечи, и ходите». Разумеется, в предписанных и дозвольных границах. На днях мы сделаем вам рентген. Запишите. Бросил он, выходя доктору Краковскому, ткнув через плечо своим громадным пальцем в сторону Ганса Кастурпа и посмотрев на бледного ассистента налитыми кровью, слезящимися синими глазами. И Ганс Кастурп покинул стойло. И вот он в пальто с поднятым воротником и в калошах опять сопровождал двоюродного брата до скамейки у водостока и обратно, не применув обсудить по пути вопрос о том, сколько же еще гофрат заставил бы его проваляться в постели, не заяви он, что свой срок отлежал сполна. А Иоахим, открыв рот, словно хотел воскликнуть «Ах!», сделал жест горестного недоумения.